Сама знаешь что? До меня только что дошли слухи о том, что происходит у тебя с доктором Шапиро. И я желаю положить конец этой чепухе. Но, мама, никаких «но, мама». Да сама мысль, что у тебя, что бы то ни было, позорно. Эрл Пул, младший, чуть ли...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 а затем сказала, «Вынуждена сказать Силке, что меня очень беспокоит твое поведение». «Этот врач давал тебе таблетки?» «Нет, мама». «Хм, ну, что-то с тобой не так. Может, он тебя гипнотизировал, а ты и не в курсе?»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 «Говорила я тебе вести дневник, он изменит твою жизнь». «И не ошиблась!» «Сколько ему?» «Тридцать». «О, Господи, Марвелин!» «Чтоб ты там не слыхала, это враки!» «Я не вожу никакие шашни!» Марвелин подмигнула. «Ага, конечно!» «Но, милая, не надо меня стесняться!» «Я всей душой тебя поддерживаю!»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 И сказала, «Ну, спасибо, Марвелин. Я, может, и тебя за компанию приглашу. Тут пара моих друзей-матросов прибывает на той неделе». «Матросов? Ага, они близнецы». «Близнецы? Да, все делают вместе». Сьюки подмигнула Марвелин. «Ты же меня понимаешь?» «Марвелин?» Ошалела открыла дверь, выбралась наружу,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 но ну, теперь никакого вафельного дома она сняла трубку набрала номер доктор шапира вы случайно не знаете где именно на четырех полоске находится рубиновый вторник.